Рассказ одиннадцатый. Бастийский ястреб. Неоконченная. Соломон Кейн, переплетенные ветви громадных деревьев, вздымались величественными арками, возносясь на сотни футов над покрытым шистыми коврами землей, между чудовищными стволами, словно в готическом собой, царила таинственная полутьма. Откуда же долетел голос? И право же! Не была ли здесь замешана какая-нибудь чертовщина? Кто мог нарушить загадочную тишину джунглей посреди неведомого языческого края, окутанного тенью колдовских тайн, только ради того, чтобы окликнуть по имени одинокого путешественника? Холодный взгляд Кейн быстро обшарил пространство между деревьями. Одна рука затвердела в железной хватке на рукояти резного остроконечного посоха. Худые пальцы другой подобрались поближе к одному из кремневых пистолетов, которые Пуэтанин всегда держал наготове. И тут из лесных потемок выступила удивительная фигура, при виде которой даже у невозмутимого Кейна слегка округлились глаза. Перед ним стоял белый человек, но до чего же странно одетый. Единственное, что прикрывало его наготу, Была набедренная повязка из шелковой ткани, да еще на ногах красовались непривычного вида сандалии. Золотые браслеты, тяжелая цепь на шее и широкие кольца в ушах придавали его облику оттенок варварского великолепия. Большая часть украшений была очень занятной, непривычной кейну работы, зато серьги были точно такие, какие носили сотни европейских матросов. Человек был весь исцарапан и сплошь покрыт синяками, как если бы ему пришлось со всех ног мчаться густыми лесными чищобами, не разбирая дороги. Тем не менее, наметанный взгляд Кейна сразу выделил на его руках и ногах неглубокие порезы, которых уж точно не могли причинить ни шипы, ни хлесткие ветви. А в правой руке человек сжимал короткий кривой меч, и лезвие отливало зловещим багрянцем. «Соломон Кейн! а Во имя завывающих псов ада!» С изумлением воскликнул мужчина, приближаясь к смотревшему на него англичанину. «Да подвергнет меня килеванию на корабле сатаны, если я не подскочил, как укушенный, увидев тебя! Я-то думал, я тут на тысячу миль окрест единственный белый!» «Я думал то же самое о себе!» — ответствовал Соломон Кейн. «Однако, прости, я тебя что-то не узнаю!» Незнакомец хрипла, расхохотался. «Ничего удивительного, я бы, пожалуй, сам себя не узнал, доведись мне столкнуться в этом лесу с собой и самим. Ах, Соломон, Соломон, серьезнейший из головорезов! Сколько лет пролетело с тех пор, когда я последний раз видел твою хмурую физиономию? Только я бы ее и в преисподней признал». «Слушай, да неужели ты вправду позабыл славные деньки, когда мы не давали жития донам по всему побережью от Азорских островов до Дориэна?» «О, пушки и сабли! Клянусь костями святых! Попили мы тогда их кровушки!» «Погоди, Соломон! Ну не мог же ты в самом деле позабыть ястреба!» «Джереми Хока!» В холодных глазах Кейна замерцало узнавание. «Так скользит над озером тень летучего облака». «Припоминаю», — сказал он наконец, «хотя мы и не ходили с тобой на одном корабле. Я был у сэра Ричарда Гринвиля, а ты плавал под началом Джона Беллафонте». Точно, — вскричал Хок и выругался. «Я бы с радостью отдал корону, которую потерял, только чтобы возвратилось то времечко». «Жаль, сэр Ричард покоится на морском дне», а Балафонта горит в адум. А сколько парней из нашего храброго братства теперь болтается по веселицам или комит добротно английской плотью бессловесных рыб? Скорее расскажи мне, мой меланхоличный убийца, правит ли еще в веселой Англии королева Бес? Много лун сменилась с тех пор, как я отчалил от родных берегов», — ответил Кейн. «Но во всяком случае, когда я отплывал, Она прочно сидела на троне. Ответ был немногословен, и Хок с любопытством уставился на него. «Что, Соломон, по-прежнему недолюбливаешь Тюдоров?» «Ее сестрица травила мой народ, словно хищных зверей», — резко проговорил Кейн. «Сама она лгала моим единоверцам и предавала их. Впрочем, к нашим с тобой делам это отношение не имеет. Скажи лучше, что ты здесь делаешь?» Кейн успел заметить, что Хок время от времени обращался в ту сторону, откуда появился, и, похоже, пристально прислушивался, не дать ни взять, ожидая погони. «История эта длинная», — отвечал Ястреб.